На то, как я работаю вилкой, стало как бы про себя говорить. «Да, ты ничего себе! Похож на грузина и довольно красив. Прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают. Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде».